Современный баян. Чтобы лучше проследить путь развития современного баяна, следует несколько вернуться к прошлому. Основными центрами развития и усовершенствования гармоник были Тула, а позже Петербург и Москва. В последнее время с Тулы в производстве гармоний стал соперничать Петербург, где довольно сильно развивалось гармонное дело, занесенное тульскими же рабочими, сильно улучшенное заграничными, особенно австрийскими образцами гармоний. В Москве тоже есть гармонные заведения, но значительно меньше, чем в Петербурге. Это выдержка из трудов Комиссии по исследованию кустарной промышленности в России, выпуск 9-й, 1888 год, стр. 2398. Гармоника, появившаяся, как говорилось, на столичной эстраде с середины XIX века, становится в конце 70-х годов частым номером программы. Вот один из примеров. В Таврическом саду в воскресенье, 2 августа, назначено народное гулянье, объявляет одна из газет в 1881 году, и далее сообщает, что в программе открытые сцены, в списке эстрадных номеров значится и гармонист В Петербурге в 1880-х годах под руководством мошнина, музыкального мастера, имевшего гармонную мастерскую на Дворянской улице, был организован первый ансамбль в составе 10 гармонистов, игравших на различных диатонических гармониках. Выступали они в саду Аркадия, в репертуаре были русские народные песни. В начале 90-х годов в Петербурге создал трио гармонистов Григорий Лукич Лебедев, Козиков и братья Александр и Иван Литвиченко. Сам Лебедев выступал солистом. Он служил чиновником, а в свободное время посвящал гармонике, не только увлекаясь игрой на ней, но стараясь усовершенствовать её художественные возможности. Он расширил диапазон правой клавиатуры, а в левой сделал аккомпанемент с 16 юбосами, расположенными по квартово-квинтовому кругу и с несколькими мажорными и минорными аккордами. Ему помогал гармонный мастер Никитин, живший на Большом проспекте Петербургской стороны, который стал делать такие же гармоники. Одним из первых завоевавших славу солиста на трёхрядной петербургской гармонике был Пётр Жуков, начавший выступать как любитель-гармонист в 80-х годах, а впоследствии сделавшийся известным эстрадным музыкантом. Приведём одну из характеристик его выступлений. На первый раз Жуков импровизировал на гармонике попури из русских песен, импровизировал мастерски. В его руках гармоника заливалась, как настоящий соловей, ласкала ухо такими тонкими переходами и оттенками, которые обличали истинного артиста. Разумеется, последовавали бесконечные бисы. В 80-х, 90-х годах большой успех имели петербургские двухрядные, а затем и трёхрядные диатонические гармоники. Устройство их не отличалось от венских гармоник, но внешне они имели своеобразную форму со скошенными углами. На клавиатуру вместо крупных круглых пуговиц были клавиши в форме лопаточек. На таких гармониках стали играть многие гармонисты-любители, рабочие петербургских заводов, которые позже иногда собирались ансамблем. Например, трио рабочих завода Республика: Богданов, Севоха, Кузнецов. С появлением баянов, системой Стерлигова, а затем Синицкого, этот новый усовершенствованный инструмент стал быстро распространяться. Многочисленные кустарные мастерские начинают выпускать баяны с 1908-1910 годов. Особую же роль в популярности баяна в 10-20-х годах сыграли известные петербургские гормонные мастера Стерлигов, Самсонов, Синицкой, Новиков. Баяны и их работы пользовались заслуженной славой. Каждый следующий инструмент у них был лучше предыдущего как в музыкальном, так и техническом отношении. В 10-х-20-х годах выдвинулось несколько музыкально образованных, хорошо разбиравшихся в нотной записи баянистов, игравших на баянах петербургской системы. Такими были Орландский, Литвиченко, Эппингер, Однако большинство баенистов внутых разбирались слабо и своими успехами были обязаны исключительно большим природным способностям. Среди длинного списка подобных баенистов можно назвать, например, Бокова, Панова, Зеленко, Стрегина, Трепанихина, Коваля, Толмачёва, Иванова, Яковлева, Гурьевского. Александр Куприянович Боков в начале пользовался успехом как низ урядный гармонист. С 1910 года стал играть на баяне с готовым аккомпанементом, а затем освоил и баян с выборной клавиатурой левая по правой. Выступая в ресторанах и на эстраде, он сопровождал свою игру на баяне аккомпанементом на нажных басах. В 20-х годах стал выступать в организованном им трио вместе с Цветченка и Толмочёвым. Павел Фёдорович Панов сперва играл на маленьких гармониках в черепашках, а в 1913 году мастер Новиков сделал ему баян под номером 5. Этот баян имел 4 ряда на правой и 6 рядов на левой клавиатуре. Панов выступал не только на эстраде, но и долгое время в цирке Ченизели. На арену выносили большую корзину, из неё Павел Фёдорович вынимал сперва маленькие гармоники с одной, двумя и тремя клавишами, затем побольшие, а в конце баян, и игрой на нём Панов заканчивал номер, имевший всегда большой успех у публики. В 20-ых годах ему стал аккомпанировать на таком же баяне Пётр Тропанихин. Зеленко Стал играть на баяне с 1918 года, но получил известность после того, как начал выступать с инструментом, левая клавиатура которого состояла из 210 кнопок, 9 вертикальных рядов, 3 ряда выборных, 2 ряда басов и 4 ряда готовых аккордов. На правой клавиатуре было 5 рядов клавиш, 2 дублирующих. Этот уникальный инструмент сделал ему мастер Самсонов в 1920, 1922 годах. Зиренко легко освоил сложный баян, кстати, играя на правой клавиатуре пятью пальцами, и долгое время выступал с ним в ленинградских ресторанах. Павел Артемиевич Стригин родился в 1892 году в маленьком городке Ломове. он был сыном гармонного мастера и рос среди звуков гармоник. В 8 лет мальчик уже хорошо играл на хромке, а с 16 лет получал приглашения как гармонист на свадьбы и гулянья. С 1915 года он выступает в трактирах и ресторанах, играя на баяне и одновременно на ножные басах, и вскоре становится одним из известных баянистов Петрограда. К концу 20-х годов в репертуаре Стригена были такие произведения, как «Вторая рапсодия Листа» и «Увертюра» к опере «Рассиний» Вильгельм Тель. Стриген работал на эстраде до 1948 года, а затем перешел на педагогическую работу. Все эти и им подобные баянисты 10-х-20-х годов вспоминаются нами сегодня с большим уважением, как пионеры баяна. И их успехи позволили обратить внимание на гармонику как на инструмент, обладающий высокими художественными возможностями, и ввести его преподавание в музыкальные учебные заведения в конце 20-х годов. Теперь о Москве. Москва, как говорилось, имела значительно меньше мастерских, чем Тула и Петербург, и на это были свои причины. с развитием гармонного производства в тульской губернии в Москву бесконечной вереницей тянулись подводы из Тулы с гармониками самых различных конструкций и на любую цену. Кроме того, крупные музыкальные магазины Циммермана и Мюллера поставляли много гармоник не только отечественного, главным образом тульского производства, но и большое количество зарубежных. При таком наводнении этого товара в Москве не могло возникнуть крупного производства гармоник, так как трудно было бы конкурировать с уже давно налаженным производством в других местах, откуда производилась поставка. В Москве были небольшие мастерские при музыкальных магазинах Мюллера, Циммермана, в Атутина. Кроме того, были самостоятельные мастерские Ваныкина, Синицына и другие ещё более мелкие. Главным их назначением был ремонт гармоник, хотя они и делали небольшое количество новых, в основном заказных инструментов. Здесь и возникла трёхрядная хроматическая гармоника, так называемой заграничной, а впоследствии московской системы.